Глава девятая. Прятки. Леня и Баклан ошалело уставились на него. Откуда ты знаешь, что это муры? спросил наконец Баклан. У них знак на броне намалеван, красный ромб. Бубна, ответил ч у ч е л о Какая бубна? не понял Леня. Знак, коротко ответил ч у ч е л о Чтобы и внешники опознавали и их беспилотники, особенно автономные, и не подбили. И много их. Спросил Баклан бледнее. Четыре грузовика с металлобесами, в один УАЗик б у х а н к а и какая-то бронемашина, как бронетранспортер, только меньше. Японамать. Тихо прошептал Баклан. Вот это приехали. А на улице уже было слышно порыкивание двигателей. На крышу. Быстро сориентировался Баклан. С улицы донеслись развеселые несколько фальшивые голоса. Трое рейдеров, ступая на цыпочках, поднялись на верхний этаж. На люке висел массивный навесной замок. Чучело схватился за голову. Миссы! Одними губами шепнул Баклан. Да осталось кармана какую-то палочку. С необъяснимой грустью посмотрел на нее, вздохнул и щелкнул турбовой зажигалкой. Палочка хлопнула и зашипела, с т а в плеваться искрами, как бенгальский огонь. Баклан влез на лестницу и направил импровизированный факел на душку. Та стала нагреваться, потекли капли раскаленного металла. ф и г а с е тупо сказал ч у ч е л о Термитный карандаш, пояснил Баклан. Я столько его берег. Ладно уж, лезем. На крыше было пусто, только вторая ч е р д а ч н а я будочка серотливо стояла на другом конце крыши. Эй, Масфет, сигнал определенно шел с этого здания, раздался развязанный голос. Тебя понял Ром, и что нам теперь делать? Прочесывать этот сарай? ч у ч е л о было по п о л у с к р а ю крыши, но Леня схватил его за ногу и приложил палец к губам. Да он может быть где угодно. Голос прервался и раздался звук вдоха. Ох, хорошо. Масфет, а ты точно не можешь точнее назвать? Нет. В этот момент его прервал истошный женский крик. Заткни ее, а то хищники на б е г у т произнес первый голос. Раздался звук удара, а затем тихий стон и р ы д а н и е Но «Ну, что делать будем? – сказал, по-видимому, Рома. Время не резиновое, а бабки хороше и обещали. Где этот дух? Ладно, я пойду проверю квартиры в первом подъезде. Пацаны за мной! – произнес голос, двинувший сторону подъезда, в который они недавно входили. Лёня первым пополз в сторону второй ч е р д а ч н о й будочки, остальные двинулись следом. А в подъезде уже во всю хозяйствовали визитеры. Ломая двери квартиры, обшаривая каждую, Леня под пол з к л ю к у и дернул. Заперто с той стороны. Одной мимикой задал не мой вопрос Баклану. Тот только покачал головой. Взгляд метнулся к вариной й лестинке. ч у ч е л о уже метнулся к ней, когда с той стороны долетел гнусавый голос: "Ваше благородие, где вы? Идите к старым друзьям". ч у ч е л о с побелевшим лицом отскочил прочь. Лёня поудобнее прихватил оружие. В одном из подъездов уже во всю орудуют вооруженные м у р ы Ещё отряд поднимается по а вариной й лестнице, а чердачный люк во второй подъезд заперт. Отсидеться не получится. Поднимутся. Ранят из огнестрела, а дальше, судя по рассказам, лучше не попадать им в руки, по крайней мере живыми. Попытаться отбиться, удерживая лестницу и люк? Только посмеются и выстрелят из подствольного гранатомета на крышу. Если не убьют, то контузят, а потом разделают еще живыми. В крайнем случае сломают второй люк, вломятся и расстреляют в упор. Леоня прикинул: с одной стороны двор, где уже расположились их машины, с другой пока никого нет. Со всей поспешностью он ринулся туда, подбежал к краю крыши. Слава богу, никакого карниза или навеса над о с т е к л ё н н ы м балконом. Однако до края балкона было больше метра. Лёня вспотел и первым делом снял рюкзак. Вся полезная мелочь давно в карманах. Случай с хомяком его многому научил. Рюкзак врякнулся наверх балкона. Следом стал спускаться сам Лёня, крепко вцепившись в край крыши, аккуратно опускаясь наверх балкона. То даже не д р о г н у л Хороший хозяин сделал все на совесть. Если повезет, то и окно, которое тот открывал, чтобы покурить, окажется не запертым. Окно оказалось закрытым. Ну же! Кто же делает хороший запор на такое окно? Только бы не щеколда, м е л ь к н у л а мысль, а окно распахнулось. Хозяин закрывал его всего лишь нагнутый гвоздь. Вися на руках Люня уже запрыгивала внутрь балкона. Следом ему передали рюкзак, а вскоре объявились и сами бакланы ч у ч е л а По крыше за грохотали сапоги. Трясущимися руками ч у ч е л о прикрыл окно. Повсюду были слышны крики и ругань м у р о в После того, как они обследовали крышу, запахло жареным в прямом и переносном смысле. О том, чтобы выбраться обратно этим же путем, не было и речи. А в квартиру могли н а г р я н у т ь в любой момент. Баклан был белый как мел, а Леня чувствовал, как в с потели ладони застучало сердце. Внизу в подъезде затопали шаги и кто-то начал выламывать двери. Леня бросил рюкзак на балкон и стал торопливо натягивать тетиву. Вопли и требования поднимались все выше и выше по подъезду, как и звук вскрываемых дверей и устраиваемый погром. <связь> Раздалось от окна. Леня выпученными глазами глянул на балкон. Там. Повиснув на одной руке, д е р ж а с ь за перила в и с е л ч у ч е л о Леня дернулся к нему, но в этот момент рука неудачливого рейдера разжалась и он полетел вниз. Он там, д и м и д р о он в той квартире! Раздался и с т о ш н ы й вопль из подъезда. с п р а й т мужики, все сюда! В отчаянии Леня заметался по квартире. Даваться в руки этим людям он не хотел совершенно. Дверь начали ломать. Леня выхватил пистолет и, вкладывая в арбалет стрелу, подбежал к двери. "Ну, сука, открывай!" Раздался сильный удар в дверь. "Мы тебя п ы т а т ь особо не будем, просто з а р е ж е м и дело с концом." "Бабах!" Дверь ощутимо колыхнулась. "Гель, а вдруг он через балкон утечет?" г н у с а в а спросил кто-то. "Бабах!" "Твою ж!" Вругался ы голос. Чефир, косой, п у л е й на крышу и с е м а ф о р т е диск, удот, вы к пожарной лестнице, остальные вокруг здания снова п р о ш м о н а й т е второй подъезд. Бабах, открывай, козел, твоя мама пришла, молока принесла. Бабах, сердце колотилось как бешеное, подтек не только по ладоням, но и по вискам. Леня глянул на револьвер, может оставить себе хоть одну пулю. Затем глянул еще раз и побелев еще сильнее, приставил оружие к глазку двери и нажал на спуск. Бах! Громыхнуло так же, как и в прошлый раз, оглушая уши узким коридором. Ааа! Раздалось за дверью. «А, -а, а, сукин сын, мое ухо! Заткнись, шаман. Все, отошли от двери. Спек, спек, дайте! Этот кусок дерьма мне плечо прострелил. Больно-то как! На площадке послышалась возня. Ага, тебе плечо, а тебе ухо. р а з д а л с я тихий голос. Возникла пауза, приглушаемая лишь то, на м и р а н и н ы х а затем вкрадчивый голос произнес: Слушай, ты, крыса лабораторная, я не буду тебя убивать. Просто отрежешь из с пальцев, сам выберешь какие. Ну, может еще руку сломаю. А потом увезу тебя к твоим дружкам. Считаю до трех. б д ы щ Раздался особо мощный удар, а затем кто-то просунул лом и стал медленно отжимать дверь. Леня выбежал из коридора и вовремя. Через щель туда залетела светошумовая граната. За спиной п ы х н у л о так, что в глазах скокнули зайчики. Леня огляделся. Вместо балкона он забежал на кухню. Так страшно ему не было никогда. Безумная мысль мелькнула в голове. Лёня открыл холодильник. д о х н у л о невыносимым смрадом, но зажимать нос было уже некогда. Одним движением он сгреб кучу дряни и, открыв ногой тумбу под раковиной, швырнул её в помойное ведро. Вторым движением Лёня вырвал полки и швырнул за холодильник. Крак! Лопнула входная дверь. Лёня буквально запрыгнул в холодильник и захлопнул за собой дверь. В ту же секунду раздался топот ног. Вылезай, сука! Донеслось из зала. На кухне раздался топот. Лёня поудобнее перехватил пистолет и арбалет. Раздался грохот переворачиваемого с т о л а и хлопанье д в е р я мишкафчика. Его тут нет! Рявкнул голос совсем рядом. Кефир, тут на балконе рюкзак, и окно распахнуто. Он через балкон ушел. м а с ф е т з а о р а л кто-то с балкона. Прошерстите там все, что сигналом. รับผูอา